Глава 37. Всплывает все. Нет, я, конечно, ожидала увидеть что-то помпезное, но офис OJD не только опередил все мои ожидания, но даже успел покурить на финише. Они начинают впечатлять прямо с того самого момента, как Максим вывернул именно к этому миниатюрному, но ужасно стильному бизнес-центру. Ого! Была бы мальчиком, присвистнула бы. А так я просто чуть не носом прижимаюсь к стеклу, разглядывая здание, отделанное темной плиткой, зеркальными панелями и белыми декоративными балками, поднимающимся выше крыши, создавая эффект коронованности именно этого бизнес-центра. — Да-да, а Гудалов скромностью не отличается, — хохочет Максим, осторожно втискиваясь между двумя джипами на парковке. «Самое время передумать и выбрать меня. Я не настолько понтуюсь». Я кашусь на его выпендрежный, кроваво-красный пижо и скептически поднимаю бровь. «Это ерунда», — самоуверенно ухмыляется Вознесенский. «Внутри там у них все еще пафоснее. Наш гигант абсолютно не мелочится с пылью в глаза». Максим отваливается от меня в районе лифтов. «Тут довольно приятный ресторан на четвертом этаже». «Разберешься со своими ключами, поднимайся туда», — сообщает он мне, когда я выхожу на своем третьем. Нет, я никогда не сомневалась, что у моего божественного есть вкус и удивительное чувство стиля. Но все-таки в вестибюле, приемной или как там эта хрень называется, я замираю, оглядываясь по сторонам, отчаянно впечатляясь. Мне всегда нравились контрастные, чистые цвета в оформлении интерьеров. Те, которые не режут глаз, а еще те, которые разрешают использование картин. И не отвлекают от них. Да-да, у меня профессиональный нарциссизм. И тут все, как я люблю. Вообще-то, тут есть на что посмотреть. Панели из искусственного мха на светло-серых стенах. Сложная, почти вычурная люстра, похожая на стальную астру. Но, если честно, первое, что бросается мне в глаза и заставляет замереть, триптих-картин за спиной у девочки на ресепшене. И, подходя ближе, я понимаю, что совсем не ошиблась. Мой триптих «Три лица дождя». Я рисовала его вечность назад, еще до начала своего сотрудничества с Агудаловой, и выставила его в первый раз и реально охренела, когда увидела ту сумму, за которую ушел этот триптих. Даже сейчас для меня это довольно круто, а тогда я чувствовала себя как девочка, неожиданно получившая наследство. Профиль слева, анфас, профиль справа. Выполнены в доброй сотне оттенков серого. Денег на модели у меня тогда не было. Рисовала саму себя с фотографий одного приятеля-фотографа. И я на картинах, на пять лет моложе, но гораздо более усталая, чем сейчас. Я помню тот год, год после развода с Верейским, когда благодаря Сашеньке и его поганым сплетням я действительно выживала и имела столько долгов, сколько уже и не надеялась в результате отдать. «Красивый триптих, вы тоже заметили?» — раздается голос за моей спиной. «Мне сказали, это автопортрет художницы. Когда мы разводились с мужем, мы легко разделили все, кроме этих трех картин». Покупал их он, но, мне кажется, я была влюблена в них больше. Муж был не согласен, так и не решили этот спор. До того довоевались, что решили повесить картины в офисе, на нейтральной территории, потому что готовы были уже сжечь их вместе друг с дружкой. Голос нежный, чистый, женский. Глаза у секретарши за ресепшеном напряженные, и за мое плечо она смотрит так, как смотрит только на начальство. Муж. Развод. И какие-то решения, касающиеся офиса. Ничего-нибудь о OGD, фирмы моего Аполлона. Шерлок, не подсказывайте, я все пойму сама. Я оборачиваюсь, чтобы увидеть бывшую жену Давида воочию. Есть в этом желание что-то мазохистское. Своими глазами понять, с кем спал тот, из-за кого твое сердце страдает лютой бессонницей. Неожиданный туз мне подбросила судьба. И как теперь от него отбиваться? Ох, мне есть от чего поболеть. Ольга Разумовская — этакое изящное, почти эльфийское создание с нежно-розовой помадой на губах, стоит на пару шагов позади меня, засунув руки в карманы стильных полосатых брючек, смотрит на триптих, соскальзывает на меня взглядом, и яркие голубые глаза девушки округляются. — Это вы? это она, проходясь пальцами по светлым кудрям. «Ничего себе!» А я смотрю на нее и все-таки пытаюсь понять. Красивая, свежая, из хорошей семьи. Судя по тому, насколько дерзко она экспериментирует со стилем, в этой фирме она не забитая субординацией секретарша. «Дизайнер? Где то Ольга познакомилась с моим Давидом? Как рассказывала мне Тамара Львовна? В университете?» Но почему они развелись вообще, при том, что даже мои тараканы, кажется, воспринимаются Давидом как и такие любопытные насекомые, которые устраивают слишком занимательное шоу? И как умудряются делить между собой одно рабочее пространство? Неужто мне попался тот самый мальчик, который убежден, что с бывшими можно все на свете, и даже работать и дружить? Не хотелось бы. И я та еще ревнивая сука. Мы изучаем друг дружку жадно, как два разведчика, оценивающих состояние вооруженных сил противника. Нет, все-таки я выем кое-кому мозг чайной ложечкой по этому поводу. Пусть только шанс даст. Хотя нет, пусть только вернется. Я все прощу. Вы хотите сделать заказ у нас? Мне кажется, или она запнулась. Вы можете подождать чуть-чуть, я вас приму. «Ольга Александровна, у вас же график!» Секретарша за моей спиной давится воздухом, потому что в поджатых губах Ольги Разумовской вдруг проступает что-то жесткое, как у акулы-убийцы, которой даже рот открывать не нужно, чтобы выглядеть смертельной угрозой. «Вообще-то я здесь, чтобы забрать ключи от своей квартиры», осторожно отвечаю я, размышляя о том, что бывает же в жизни любители искусства. Давид Леонидович Гудалов сказал, что это можно будет сделать сегодня. «Подождите!» — Ольга хлопает себя ладонью по лбу и смотрит на меня так, будто ее именно сейчас озарило. «Надежда Соболевская, это же вы, да? Вам у меня назначено, вам мне нужно сдать проект». «Проект? Мне же там всего-то надо было ламинат, просохший чуть отреставрировать, ну и обои переклеить». Этим мелочам глобальное слово «проект» не подходит. И черт, радость моя божественная! А не своей бывшей жене ты мои ключи оставить не мог? Но тем не менее. «Да, я Соболевская», — я киваю. «Не очень хочу отнимать у вас время. Ерунда!» — Ольга отмахивается. «Увы, у меня нет времени выезжать на место. Хотя, если бы я знала, я бы нашла...» «Ну, мы подготовили снимки. Идемте, я все покажу». Почему-то у меня даже возразить не получается, и я шагаю вслед за этой энергичной особой. Интересно, Вознесенский, пока меня ожидает, не все свое шампанское уговорит. На двери кабинета, куда меня приводит Ольга, табличка с надписью «Генеральный директор». Я сначала думаю, что осмотрелась, но нет, именно так и написано черными буквами на золоченой поверхности. «Это все, Гудалов!» — вздыхает Ольга, обернувшаяся ко мне, чтобы пропустить меня вперед. «Пока его нет, я занимаю его кабинет». «Вот как! Интересненько!» «Вы совладельцы фирмы?» — осторожно спрашиваю я, проходя в кабинет. «Это не вражеская территория, это территория Давида» и я хочу на нее проникнуть, прикоснуться к нему хоть так. «Ну, да, хотя Давид пока владелец основного пакета акций», — Ольга пожимает плечами. «Пока?» — удивленно спрашиваю я, пристально уставившись на бывшую жену моего Аполлона. «Странно, она не похожа на какую-то стерву, которая за спиной может провернуть какую-то интригу». «Да вы не подумайте, ничего я не плету, никаких интриг». Ольга верно расшифровала мой тяжелый взгляд. «Просто мы уже полгода обсуждаем продажу фирмы. Вроде как почти договорились». «Продажу?» — удивленно повторяю я. «Дэйв хочет продать фирму? Вам?» «Нет. Не то чтобы я хотела лезть в его бизнес. Уж кто-кто, а я тут вообще не учитель и не сенсей. Но просто это же ужасно странно, нет? И ведь мне он не сказал ни слова об этих своих переменах, и... Зачем ему это делать? Стало скучно? Придумал новый стартап? Так ведь нет, я же знаю, что он не собирался завязывать с дизайном. Давайте уже не о наших делах с Давидом. Весело улыбается мне Ольга. А о ваших делах? Присаживайтесь. И вправду, какая мне разница, почему Давид хочет продать фирму? Может, просто не хочет делить бизнес с бывшей женой? А что я за... Не то чтобы я в нем сомневалась, но отсутствие рядом с ним вот этой вот сладко-конфетной блондинки положительно скажется на моей уверенности. Во всем. Я оглядываюсь. Кабинет — это ведь тоже лицо человека. И снова белый, и светло-серый в оформлении. На полу плитка с каким-то простым, но приятным узором. У одной стены стеллажи, аккуратно заполненные папками строго того цвета, что и полки, У второй — мягкий велюровый диван. Могу себе представить, сколько стоит его химчистка. Да, это его кабинет. Во всей этой твердой лаконичности видится Дейв, мужчина, которого никогда не получается сдвинуть с того, на что он нацелился. Так и кажется, что сейчас повернется это темное кресло, и в нем найдется он, мой практичный, но безумно творческий насмешник. Твердо стоящий на ногах мечтатель. Над диваном еще один привет для меня — акварельный этюд «Лиса в веснушках», который я и отдавать-то на продажу не хотела, но его по ошибке увезли вместе с остальными картинами. И когда я спохватилась, картину уже купили. Да-да, много думать не надо. Там именно Алиска с букетом одуванчиков, с лицом из тысячи мазков желтых оттенков и веснушками, поставленными одуванчиковым соком. И я смотрю на эту картину, даже касаюсь уголка светлой узкой рамки, когда подхожу к дивану, и где-то там внутри у меня что-то плавится, что-то, что еще не дотаяло. Господи, и вот как так? Из всех моих картин ты забрал себе те самые, где была я и где была моя дочь. И когда это было? Ведь не тот разнесчастный неполный месяц, что мы провели вдвоем. Этим картинам больше времени. «Наверное, это ничего не должно значить, но я же улыбаюсь как дура, вместо того, чтобы просто сесть на диван». «Нашла!» Ольга выкапывается из ящика, демонстрирует мне ключи на черном брелочке. «Это не мои. Нудно бурчу я, хотя табличка от домофона моя, ладно, опознаю. Но остальные...» «Ваши, ваши!» Ольга прихватывает со стола черную широкую папку и садится на диван, похлопывая рядом с собой ладонью. «Давайте сюда!» — Я ни черта не понимаю. Знаете, я из тех барышень, которые, наблюдая какой-нибудь забугорный сериальчик, в котором бывшие и нынешние одного парня умудряются дружить, хочу крикнуть «Не верю!» — Ну как? Как вы можете дружить? Вы же в уме не тушите друг об дружку сигареты только потому, что в принципе не курили в жизни ни разу. А так все же с вами ясно. Вы друг дружке волосы не выдергиваете только потому, что это законом наказуемо. А тут? — Ольга, такая беззаботная, такая спокойная, что я себя с ней сравниваю и понимаю. Да, козырей у меня немного. Из пуговицы могу высосать повод для ссоры. Может быть, она не в курсе, что я и Дэйв вместе? — Знаете, Надя, я, признаться, всю голову ломала. Кто же сумел взбаламутить Агудалова настолько, что он почти неделю не появлялся в офисе? Радостной птицей щебечет Ольга, а я продолжаю искать подвох. «А теперь понимаю. Это же вы! Вы! Вы и не могли произвести меньшего впечатления!» «Нет, кажется, знает. Ну, или не догоняет, чем именно он со мной занимался. Хотя нет, ну, это же насколько нужно быть не от мира сего, чтобы не понимать, чем взрослый мужчина с высокой сексуальной активностью может заниматься с женщиной. Хотя...» «Я скептично кашусь на Ольгу Разумовскую. Такую всю из себя нежную, улыбающуюся, выкрутившую все полоски своего очарования на полную. Черт, да она светится, как люстра в Версальском дворце. Есть такой шанс, что эта девушка не от мира сего. И все-таки, почему они развелись, блин? Она, может, кнопки ему на стул подкладывала? Даже такой параноик, как я, настойчиво топорщит уши и пытается вынюхать уже, наконец, мой подвох. И не может, не может найти. Так не бывает же. Это моя любимая фраза, и я точно знаю, что она абсолютно, стопроцентно рабочая. «Дэйв ужасно возился с вашим проектом», — вздохнула Ольга. «Жаль. и Я бы хотела, чтобы он его мне передал. Я бы тоже постаралась». «Ну, показывайте уже. Где-то что-то у меня точно слиплось от такой зашкаливающей доброжелательности». Ольга вкладывает мне в руки папку. Открываю я ее так, как открывала бы коробочку, в которой ожидала бы увидеть бомбу. И да, оно меня все-таки подрывает. «Он с ума сошел!» — слабо выдыхаю я, рассматривая снимки. Мы так не договаривались. Мы договаривались только паркет поправить и обои поклеить. Но еще и вся антибактериальная обработка квартиры после потопа выполнялась рабочими Деева. Ну, к электрике были вопросы, но... Нет, не столько вопросов у меня было. «Вам не нравится?» В голосе Ольги причудливо смешиваются огорчение и надежда. «Может, все-таки я переделаю проект? Все, как вы скажете?» «Да нет, мне нравится!» Совсем уже ослабевшим голосом откликаюсь я. Опознать мою квартиру на снимках мне лично удается только по планировке и по крышкам книг из шкафов в коридоре, Это мои черные томики Пратчета, там стоят в с низенькими книжечками Макса Фрая. В остальном же у меня ощущение, что кто-то где-то сейчас выскочит с камерой и какая-нибудь Яна Гурцкая сообщит, что я попала в программу «Квартирный вопрос». Потому что Давид мне переделал абсолютно все, превратив довольно скромную квартирку среднестатистической семьи во что-то ужасно стильное и светлая. Скандинавский стиль мой любимый, и все мелочи так, как я и люблю. С высоким плетеным креслом у окна в кухне, потому что именно там я люблю торчать. Со светлыми стенами в моей спальне-мастерской, потому что мне действительно важно рисовать в светлом помещении и с широкой кроватью. С выводком у метролей, гуляющих по плинтусам в лисьей комнате, и нежно-голубым кафелем в переделанной ванной, и стеклянной перегородкой в душе. «Боже, он даже ванну убрал, а я-то об этом только мечтала. Даже с мамой договорилась, что оставим только душевую кабину. Идеальная картинка, и, кажется, кто-то решил меня разорить, вытрясти из меня все до последней копейки. Интересно, когда Верейский все-таки расплатится по счетам компенсации, я хоть все счета от Агудалова покрою, или хватит только на половиночку. Мы договаривались что я оплачу счет за ремонт, — тихо замечаю я. Вы не могли бы мне его дать, чтобы меня сразу хватил инфаркт? Кстати, если что, вы свидетель. Во всем виноват Давид. Не забудьте привлечь его к ответственности. Свидетель — это хорошо. Я с удовольствием привлеку. Ольга морщит лобик. Но Агудалов мне не оставлял никаких счетов. Мы вообще работаем по полной предоплате и со строгим, оговоренным заказчиком бюджетом». «Но я не оставляла никакого бюджета». Я качаю головой. «И он мне ничего такого не говорил. И про предоплату тоже». «Молчун, блин». «Как просто так языком потрепать? Это мы запросто. А как по делу, ни слова не скажет». «Подождите минуту, я узнаю в бухгалтерии». Ольга подскакивает и улетает и я жмурюсь, откидываясь на спинку дивана. Был бы тут, куснула бы его за его дивное ухо и спросила бы, «А Гудалов, это что еще за выверты?» «Господи, если это подарок, это слишком щедро для меня». Но вернуть этот подарок точно не получится. «Как? Кафель от пола отдирать?» «Узнала!» — Ольга возвращается минут через пять. Узнала, что все счета оплачивал сам Агудалов, и всю бухгалтерию запугал, чтобы никаких смет по этому проекту они мне не показывали. Выкуплю фирму, поувольняя их всех к чертовой матери». Нет никаких слов. Мне явно не оставили даже малейшего поля действия для маневров. И что мне делать? Переводить тот мой отложенный резерв, что я собирала, на ремонтные нужды? Да как бы он еще не спросил, почему я ценю его труд так дешево. И я снова прикасаюсь к папке, тихо вздыхаю, снова листаю фотографии. «Господи, какой же ты чокнутый!» — мой Аполлон. «Ну нельзя же так бездумно швыряться деньгами! Нет, мне, конечно, безумно нравится то, что ты для меня сделал, но лучше бы ты сейчас был со мною рядом, Дэйв!» По тихому удивленному вздоху Ольги Разумовской я понимаю, произнесла эти слова вслух. «Извините, вырвалась!» Я виновато улыбаюсь а Ольга вдруг становится какой-то напряженной, растрепанной. Неужели я была права, и это божье создание предполагало, что мы с Агудаловым в киношку ходим и за ручки держимся? «Давид... он с вами не расстался?» выдыхает Ольга чуть подрагивающим голосом. «А должен был?» Со всей твердостью, что у меня нашлась, спрашиваю я. «В конце концов, это моя территория, моя земля, и я буду ее защищать» и порву за нее в точки, Любую бывшую. «Ну, наверное...» Ольга чуть запинается, опуская глаза, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Он же в Америку не просто так улетел, а к невесте». «К кому?» Я удивленно моргаю, пытаясь отстраниться от подступающего ко мне с тыла глухого звона. «К невесте!» — повторяет Ольга, выдавая мне второй хук на этот раз. «Они о свадьбе еще полгода назад договорились, и он у нее в Инсте мелькал. Сейчас!» Она вытаскивает из кармана брючек серебристый телефон, тыкает в иконочку Инстаграма на ней, торопливо листает ленту подписок. Это звучит довольно странно, но когда мне под нос суют телефон с открытой на ней фотографией, вопросы, так и не сорвавшиеся с моего языка, заканчиваются. Там на фотографии он «Мой Давид». Только, кажется, не очень-то и мой. По крайней мере, сидит он за каким-то довольно романтично накрытым столиком и приветливо улыбается, глядя в камеру. И какие-то свечи перед ним, и розовые пионы в прозрачной вазе. Лицо Агудалова обвели розовым сердечком, будто фломастером, и снизу же присобачили надпись «My Honey Honey». Кажется, приватизировать Агудалова к рукам желают многие, не только я. Краем глаза Кошусь на дату публикации записи 14 апреля Позавчера А мне даже не написал И как, скажите на милость Заткнуть этот мерзкий голос внутри А что я тебе говорила?